Глава двенадцатая. Таир. Кто? Таир в бешенстве расхаживал по своему кабинету. Он так и не смог сегодня уснуть. Всю ночь смотрел, как сладко спит Оксана, а сам не смог и веки сомкнуть. На этой машине он сегодня целый день ездил, а вечером ее взорвали. Думали, что он там? А самое паршивое, так это то, что дела появились, и он хотел уехать, а эту машину оставить Оксане. Но все резко изменилось. Вот. Ахмед положил ему на стол фотографии. Это с камеры видеонаблюдения нашего офиса. Взрывчатку еще днем приклеили к машине. Я проверил, в этот момент электричество вырубилось. Но они не учли, что есть резервная камера, которая работает без электричества постоянно. Таир опустил свои глаза на снимок. А там во всей красе показано, как его сводный брат стоит у его же машины с сумкой. А потом, через несколько минут, машина брата уехала с парковки. Найди мне его, раздался по кабинету злой Рык Салахова. Есть? Ахмед покинул кабинет Таира. Ну что, папочка, ты хотел воссоединения из семьи? Ты ее сегодня получишь. Нужно бы навестить родственников. Черный джип Вранглер подъехал к богатому дому, окруженному охраной в сотню человек. Таир приехал один, все равно бы его охрану не пустили. Он вышел из машины, и его тут же обыскали. Стиснув зубы, он прошел к парадным дверям, где его встретил отец. Сынок! По глазам старика было видно, что он рад его видеть, или хорошо притворяется. Отец шагнул в сторону Таира, чтобы приобнять, но тот красноречиво показал, что это ошибка. Ты проходи, мы только что ужинать сели. Таир прошелся по идеальному особняку, где повсюду пахнет баблом и роскошью. В таких условиях жили его младшие братья. А ему приходилось ржаной хлеб с молоком в прикуску есть и в заношенных шмотках ходить, пока те полностью не износятся. В груди до сих пор жжет от этих воспоминаний, что волком быть хочется. Чем он был хуже его братьев? Ведь такой же родная кровь, которую бросил отец. А теперь просит воссоединение. В столовой за большим столом сидели мачеха и старший сын. «Присаживайся», — отец указал на стул, стоящий напротив братца. «Я смотрю, не все собрались». Дмитрий, к сожалению, уехал из города. Когда будет, не сообщил. Сказал, что по работе уехал. «Сбежал, значит», — громко проговорил Таир. «О чем ты, сынок?» Отец посмотрел на него с интересом. «Твой сын вчера взорвал машину с моими охранниками, и я пришел предупредить, что я из-под земли его достану». Но его диалог прервал отец, который стукнул кулаком по столу. Это ложь. Не забывайся, Таир, ты пришел в мой дом, сидишь за моим столом и угрожаешь моей семье? Это ты не забывайся, папочка, проговорил Таир с презрением. Если я только узнаю, что и ты к этому причастен, никого не пощажу. Он резко поднялся из-за стола, царапая идеальный пол ножками стула, и пошел на выход. «Таир!» — крикнул ему вслед отец. Можешь не провожать. Дорогу запомнил. Просыпаться одной скоро войдет в привычку, несмотря на то, что я засыпала в объятиях Таира, да и подсказку, которую, как я думаю, была основана на реальных событиях. И если я не ошиблась, то теперь понятно, почему у него такой негатив к отцу. Когда он произнес, что сгорела невеста, у меня аж мурашки пошли, Это каким нужно быть чудовищем, что людей заживо спалить. После завтрака у меня пошел день по расписанию. За мной приехал Ахмед, который отвез на работу. По дороге мы заехали и купили мой любимый кофе. Не могла не заметить, что охрана у меня прибавилась. Теперь я уже не задавала вопросов, как это было в первые дни. Надо, значит, надо. Да и вчерашняя картина красочно все объяснила. Полдня, проведённые в школе, я пыталась избегать Валю, которая все это время пыталась со мной встретиться. Не хочу навредить ни ей, ни себе. Как только выйду из цепкого взгляда Таира, то сразу же ей все объясню. А сейчас нужно подождать. Уже вечером Ахмед отвез меня на примерку платья для благотворительного вечера. Мы приехали в самый дорогой торговый центр в нашем городе, и меня там уже ждали. Таир заранее позаботился о том, чтобы к моему приходу Платья уже были подобраны. Вау, вот это красота! Я крутилась перед зеркалом и не могла на себя насмотреться. Из десятка платьев, которые я перемерила, выбрала самое последнее. Это было платье в пол. Оно полностью закрытое, с длинными рукавами. Но в нем было одно «но». На платье присутствовал глубокий разрез на юбке практически до самого бедра. У этого шикарного наряда было две металли. Одна своей закрытостью говорит о скромности наряда, а вторая своим вырезом показывает всю его сексуальность. Нежный шелк ткани меня облепил, как вторая кожа. Я его практически не чувствовала на теле. И вот в чем я не сомневалась, так это в том, что все предложенные платья будут белые. У Салихова, видимо, фетиш на белое. К платью мне подобрали нижнее белье, сумочку и туфли цвета светлого серебра, покрытые бархатом. Я минут десять крутилась перед зеркалом. Такой красоткой я себя еще не ощущала ни разу. Попрощавшись и поблагодарив девушку-консультанта за помощь с подбором наряда, я вышла в коридор торгового центра, где стояла неприступная стена в виде Ахмеда, и дожидалась меня. «Возьми, пожалуйста, пакеты, а я до дамской комнаты дойду». Мужчина кивнул мне и остановился у лифта, а я пошла в туалет. Я стояла и мыла руки, когда дверь в туалет распахнулась, и кто-то зашел. Я бы не обратила внимания на вошедшего человека, но сзади меня показалась высокая тень, и мне ладонью закрыли рот. Я в ужасе смотрела в глаза своему мучителю через зеркало. Это был парень, его я уже видела. Он приходил в ресторан с отцом Таира. Это был его младший сводный брат Дмитрий, Мужчина был напуган не меньше моего. Я чувствовала, как дрожала его холодная ладонь. «Я сейчас уберу руку, а ты не кричи, хорошо? Я пришел просто поговорить». Я в ответ быстро кивнула ему, и как только Дима убрал ладонь с моих губ, я отпрянула от него и повернулась. Теперь мы стояли лицом к лицу. В темных глазах парня сверкнул неподдельный страх, и казалось, что он переживает больше моего. «О чем ты хотел поговорить?» Я разорвала наш зрительный контакт. «Оксана, еще тогда в ресторане я понял, что брат тебе доверяет и поверит». «О чем ты?» Я перебила его. «Я знаю, что вчера машину с охраной Таира подорвали», он говорил быстро, видимо, боялся, что за мной могут прийти в любую минуту. А еще после его слов перед глазами вспыхнула вчерашняя картинка, как машина горит вместе с людьми. «Она мне долго еще будет видеться». Оксана, это не я. Таир винит меня, он думает, что это сделал я, но нет. Пожалуйста, поверь мне, меня кто-то подставил. Да, я был на той стоянке вчера, но я просто проходил мимо, увидел машину Таира, думал, что он там, и хотел поговорить. А когда убедился, что его нет, то просто ушел, я не подкладывал бомбу. Я смотрела пристально в глаза парню, в которых было сожаление и слезы. Мне казалось, что он искренне раскаивается и говорит правду. И боялась, что всю вину скинут на него, если уже не скинули. За эти дни я уже неплохо научилась разбираться в Таире. Он сначала делает, а потом уже думает. И этот парень может пострадать. Брат, он найдет меня, я в этом не сомневаюсь, это только дело времени. Но я не желаю ему зла. Я не такой, как мой отец и старший брат. Я не они. Я прошу, поговори с Таиром. Пусть он тщательно во всем разберется. Я хочу жить, понимаешь? Я устала от всего, что творится в моей семье, устала от вражды. Я просто хочу уехать. Дим, чем я могу помочь?» Он отвел глаза в сторону, а затем снова посмотрел на меня. «Просто, если сможешь, поговори с ним. И вот». Дима сунул руку в карман джинсов и достал оттуда флешку, отдал ее мне. Я тут же вопросительно на него посмотрела. «Выполни для меня одну просьбу. Если вдруг меня не станет, а ты, я думаю, об этом узнаешь, то передай флешку брату. А если я выживу и смогу уехать из страны, то выкинь ее. Я хочу, чтобы он знал правду, но не сейчас. Пусть сначала во всем разберется. «Хорошо». Я убрала флешку в кармашек сумочки. «Иди, Оксана, тебя ждут». Я быстро обошла парня и уже взялась за ручку двери, как он меня окрикнул, и я обернулась, замерла на месте». «Ты веришь мне?» «Да», — коротко ответила я и вышла из туалета. Ахмед ждал меня у двери лифта и с кем-то говорил по телефону. Он как-то с подозрением смотрел на меня, отчего я стала волноваться. Казалось, что этот мужчина, словно рентген, считывает меня полностью. «Вы долго», — проговорил он, — но я ему ничего не ответила, а только отвернулась, чтобы он не видел моего взволнованного взгляда, который не скрылся от него. Оксана Георгиевна, что-то случилось? Раздалось над головой, и я вздрогнула. Нет, все нормально. Хорошо, что лифт пришел быстро, и он спас меня от этого рентгеновского зрения. И мне безумно хотелось помочь Диме, ведь невиновные не должны быть наказаны. Ахмед, проговорила я, когда мы уже ехали в автомобиле, и хорошо, что мужчина сидел на переднем сидении. Слушаю вас. «А вы уже нашли того, кто подложил взрывчатку под машину охранников?» Мужчина несколько секунд помолчал, наверное, раздумывал, говорить мне или нет, а потом все таки ответил. «Да, это был младший брат Таира». «А вы точно в этом уверены? Ведь если он окажется непричастен, то...» «Я не договорила, как он меня перебил. Никогда не замечала за ним такой бестактности». Таир Намикович уверен. И я бы вам не советовал сомневаться в его решении. «Да, заткнул он меня профессионально, ничего не скажешь». Оставшуюся дорогу до дома я молчала. Больше не о чем было с ним говорить. А еще у меня чесались руки, и было нестерпимое желание посмотреть, что ж все-таки на этой флешке. Что там за правда, которую должен узнать Таир? Зайдя в квартиру, я отнесла вещи в гардеробную и была полностью уверена, что Таира не было дома. Но я ошиблась. Я уже поужинала и пошла в библиотеку, которая безумно мне полюбилась за эти дни. Взяла свой недочитанный роман и все так же, расположившись за столом, начала читать. Но не успела я прочесть и строчки, как дверь библиотеки резко распахнулась, и вошел Таир. Его настроение меня сразу же насторожило. Он был не такой, как обычно. Желваки ходили ходуном, глаза его чернее ночи, пухлые губы сошлись в одну тонкую дугу, Руки сложены в карманах белых брюк. В кабинет вместе с мужчиной ворвался запах его одеколона в перемешку с сигаретами. Он медленным, уверенным шагом направился к столу, за которым я сидела и встал напротив. «Привет, а я думала, от тебя нет дома», — Затараторила я. «Платье выбрала?» — без грамма вежливости и приветствия проговорил он. «Да, хорошо». Он опустился на стул, который стоял напротив меня с противоположной стороны стола, и теперь мы были на одном уровне лицом к лицу. «Больше ничего мне не хочешь рассказать?» И тут я догадалась о том, что он узнал о моей встрече с Дмитрием. Но я молчала, сидела и буравила его взглядом, думая, что он теперь со мной сделает. По идее, я должна была сдать парня, когда вышла из туалета. Его бы просто поймали и казнили. Но я этого не сделала, и теперь становлюсь соучастницей. Я жду Оксана. Не нужно испытывать моего терпения. Сглотнув тяжелый ком в горле, я заговорила. А что говорить? Ты же, видимо, уже все знаешь. Да, знаю. Только вот не понимаю, почему ты ничего никому не сказала. А зачем? Чтоб ты убил его, так и не разобравшись? Разобравшись? Закричал он и тут же вскочил на ноги и приблизился ко мне через стол. Мое сердце заходило ходуном от нарастающего страха. Он сказал, что ни при чем, и его подставили. «Я все видел своими глазами. Таир, прошу, разберись в этом нормально, проведи расследование. Я не хочу, чтобы ты наказывал невиновного». «Откуда в тебе такое слепое доверие? Ты ведь не знаешь его». «Не знаешь, на что способны мои братья, и покрываешь одного из них!» Мне нечего было сказать ему, и я просто молча продолжила смотреть ему в глаза, не прерывая зрительный контакт. «А может, и ты во всем замешана, и мне нужно в первую очередь наказать тебя?» «Что? Нет, я ни при чем. «Я очень на это надеюсь, Оксана. Я не хочу причинять тебе боль!» Сердце сдавило. Он теперь подозревает меня. Стало так обидно, что захотелось разрыдаться. Вот что я наделала? Зачем влезла? Нужно было рассказать ему все сразу, и пусть сами разбираются в своих семейных передрягах. Но я не могла допустить того, что пострадает невиновный. Таир ушел из библиотеки так же молча, как и пришел. Через открытую дверь я услышала, как с грохотом захлопнулась входная дверь. Он ушел.